Я у него сначала стеснялась попросить. А потом а что делать? Плюнула и попросила. Вот и всё, саму как-то с собой установилась. Моя цена равна цене такси. 5 рублям. И я ревную, и я ревную. А моя подруга говорит, муж ей ноги целует. Но ну когда я ногу Сижу. Ты не муж. Ну подожди, подожди, не муж. Ну ты меня как любишь? А? Ира. Люблю. Я Павлика своего люблю. Ну, это ваше право, женщина. Да, да, да. Любить своего ребёнка для, женщин для женщины это самое главное. И... Ребёнок для женщины это всё ей. Семья и любовь это mm. жизнь. Для надёжного твоего Павлика. Ты слышишь? Со временем будет любить его же девочка. А ты должна любить мужчину. Мужчина должно быть твоё хобби. Ну, поедем, вот. Ты ну, правда поедешь? Мне надо хоть немножко выспаться. Мне ведь мама совершенно не даёт выспаться. Присылает рано утром Павлика. чтоб я долго не спала. Он говорит: "Иди похлопы маму по головке". Ну-ка, да, он однажды меня и ударил ложкой по голове. Ну, во. Вот давай, здесь ядохнём, заплете, завезу по дороге. Ладно, всё. Пошла пешком. Ну, конечно, тебе пора кончиться этим положением. На такси всегда должно хватать, если пока нет своего транспорта. Шире надо смотреть и выше дальше уноса. Слушай. Давай вот что. Давай, кое я тобой займусь. Давай, кое тебя заберу к нам в систему. Сознанием языков подсбоит надбавка. Нинка моя, да что реферат пошёл же два раза до лавчик в Словакии. С вами А тренированный птицвой, они надо. У меня в жизни тоже должны быть радости, не надо, не надо. надо. Голова болит. Ах. Ну ладно. А у меня думаешь, что? А! Верчусь. И он как та ворона на колу. Жена лапшу на уши вешает третий год. Алёнка курит, представляешь? На даче девки местные её избить хотели, понимаешь, уже к кому-то там приглянулась. Ведь еле присекли, ведь. Точно эти говорят. Да вогляди. Голова вскакала руки. До тебя клиенты должны быть. стит, думаешь, даже сменить всё, что на тебе, всё, что под этим. Золото должно быть платина. Хм. Стервы такие бабы. Я не отпускаю тебя. командировку. Я вообще тебя никуда не отпускаю. Никуда не отпускаю. Алло. в столовую. Ну там будет каша, творог, всё, что надо. Мы пока купили молока, хлеба, варенья с роз и лепестков, представляешь? Алло! Алло, мам? Господи, мам целые сутки. Ну что же? Ну вообще, понимаешь, не спал. Поздравляю. Совершенно не ещё. Я ещё поздравляю. Вообще. Алёна спит плохо, чутко, мы все втроём в одной комнате. А, условия, понимаешь? Отдых называется. Алёна пальцем не даёт пошевельнуть папа ты, крабишка, молодой порасёнок, папа ты. Что? Что? А мне было просто замечательно. Я вчера купалась, не вылезай. Я приплывала к вам на ваш пляж. Ты меня видел? Видел, давай как же. Иду, конечно. Ничего я себе купальный костюм купила. Так я же спиной сидел. Да. Я видел. Ты творилась. Да. Господи. Ездись абсолютно нечем. Как-то люди с детьми устраиваются? Да, представляешь состояние Римы, а? Слушай, у меня 2 минуты времени, они сейчас пошли там на прогревание глан, да. Зачем я говорю, что сюда вот эту командировку выбивал, прямо даже не понимаю. Я ещё и ночью купалась. Ага. Она искупалась, плавала, плавала, ждала тебя, ждала. Ключ под ковриком был, а ты не приходил. Ну я дома лежал, а что сказать? Ай, недиотка какая. Угу. Могла бы Павлика с собой взять. Быстренько, прямо самое необходимое. Вчём ейть, курточку, колготки, когда за паспортом заезжал. А ей бы даже в макух дечка это. Побоялась поцеловать. Нет. Сыночка своего побоялась разбудить. Вы... Слушай, даже побоялся. Подожди, Ира, ты сейчас куда? Подожди? Куда ты сейчас едешь? Да ну подожди, Юр, ну не дури, Ира. Ну подожди, куда я спрашиваю? Что? А? Побоялась поцеловать. Куда ты, поцелуру? Ира? Ну куда ты сейчас ты едешь? Тихая бухта, поедешь. Не-не-не, ну, подожди. Ну, я не могу биться. Ну, Рима тоже человек, ну, не что человеческого ничего. Я прошу. Подожди, ну, ну, ну, ну, ну, Ира, Ира, ну Ира. Ну, пойми же меня, ну, как ты как ты можешь так, ну. Ну как же, ну, как же?